В Дрездене Паулюс прочел курс лекций в Высшем офицерском училище ГДР. Он рассказал об опыте Второй мировой войны, об авантюристической стратегии Гитлера и его генералитета. Не щадил он себя, постоянно подчеркивал свою личную вину за соучастие в подготовке агрессии. В лекции о Сталинградской битве Паулюс говорил «Я представляю это себе примерно так». Главная причина немецкой катастрофы под Сталинградом, равно как и общей катастрофы, которой закончилась война, лежит в роковой недооценке Советского Союза немецким верховным командованием и в переоценке собственных возможностей. Немецкое командование преследовало авантюристические и разбойничьи цели. Оно рассчитывало на то, что советское государство развалится под ударами германского Вермахта. Однако это государство, несмотря на тяжелейшие испытания, проявило беспримерную стойкость. Советские командиры показали высокие военные качества, а солдаты советской армии с достойным удивлением, упорством и храбростью защищали свою родину, непоколебимо стоявшую за ними, и поставлявшую им все большее количество все лучшего оружия. Вот почему хорошо продуманный план Сталинградской битвы, разработанный Советским Верховным Командованием, был осуществлен с точностью часового механизма и привел к коренному перелому в ходе Второй мировой войны. Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 487. Много хороших слов произнес Паулюс о советском народе. Сознанием дела говорил он о советской военной стратегии, основанной на принципах, исключающих агрессию, нападение, захватнические цели, экспансию. Читал Паулюс лекции и по истории военного искусства. Войны греков и римлян, семилетняя война, освободительная по своему характеру битвы немцев против наполеоновского нашествия. По вечерам гулял, Гулял. Подолгу беседовал со своим старым другом Адамом, жившим и служившим здесь же. Жена Паулюса, Елена Констанция, умерла еще в 1949 году, и он до конца жизни тяжело переживал эту потерю. 2 июля 1954 года Паулюс принял участие в пресс-конференции секретаря Политбюро ЦК СЕПГ Альберта Нордена. На конференции разоблачались последователи применения политики силы в решении международных вопросов, адепты холодной войны, призывавшие к крестовому походу против СССР и удушению мирового коммунизма. «Со временем моего возвращения в Германию осенью прошлого года», — сказал в своем выступлении Паулюс, — Меня все более удивляет, что высокопоставленные американские политики и военные выступают и действуют в германском вопросе так, как будто не было Второй мировой войны, окончившейся на немецкой земле столь ужасным поражением Германии. Однако еще больше меня поражает и волнует тот факт, что в Западной Германии немцы на самых высоких правительственных постах а также пресса и радио занимают точно такую же позицию. И, несмотря на все уроки прошлого, вновь защищают и поддерживают политику силы, политику подготовки войны на немецкой земле. Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 488. В то время Павлюс уже работал над книгой, в которой предполагал предостеречь немцев от повторения фатальных ошибок недавнего прошлого в первую очередь от каких-либо агрессивных планов против СССР. Все мы должны учитывать, подчеркивал он неоднократно, что мир изменился, и, наконец, что будущее германского народа может быть основано только на дружбе со всеми миролюбивыми народами, прежде всего с Советским Союзом, а не на власти и силе. Паулюс твердо придерживался мнения, что проблемы немцев должны решаться прежде всего путем переговоров между двумя германскими государствами. Его особенно беспокоили планы вооружения Западной Германии и включение западно дивизий в вооруженные силы НАТО.